Глава 11. Я медленно подняла взгляд. Передо мной стоял тот самый темный лорд, некромант его величества и охотник за такими, как я. Неужели он все понял и пришел за мной? Что ж, это было бы логичным — увести меня с бала незаметно, а после... Пока мозг лихорадочно соображал, что делать, мои глаза, помимо воли, автоматически отмечали новые, незамеченные ранее детали его внешности — высокий хорошо сложенный он явно был в прекрасной физической форме что не могла скрыть богатая темная одежда в которую лорд был облачен черные волосы незнакомца были стянуты в низкий хвост по моде этого времени перетянутые кожаным узким шнурком на смуглом волевом лице с чуть хищными чертами лица жили глаза цвета синего грозового неба в которых и я прекрасно видела это даже отсюда Мелькали смертельно опасные фиолетовые молнии. Я затруднялась сказать, сколько лет было лорду Адриану. Уже не мальчик и даже не молодой мужчина. Ему могло быть как 30-35, так и все 135 лет. Но это ничего не значило, ведь темные жили не просто долго, а очень долго. Не зря их магия напрямую связана со смертью и тем, что стоит после нее. Странный разрез глаз и чуть заостренная форма ушей. Он явно был не человеком, или был им не совсем. В его роду точно когда-то отметились темные эльфы. Что ж, это многое объясняло. Темные эльфы обладали особенной магией и массой скрытых возможностей. Они были неимоверно быстрые и ловкие, но не только это. Говорили, что они, как и вампиры, обладают некой чувствительностью к солнечному свету, и могут слушать шепот тьмы, научившись по нему предугадывать действия врагов и манипулировать ими. Эти знания, соединенные с их острыми чувствами и реакцией, давали им сверхъестественную бдительность и, как следствие, преимущество над неприятелем. И одни лишь боги ведали, что скрывалось под невозмутимой маской лица того, кто стоял сейчас передо мной. С усилием отведя взгляд от лица лорда, я со всей очевидностью поняла одно — «Отпечаток суровой властности, а еще опасности, которой дышало его лицо, говорили о том, что передо мной человек, повидавший в жизни очень многое, и читающий людей, как открытые книги. От такого нужно держаться подальше, как можно дальше, если я не хочу, чтобы он понял, кто я такая на самом деле. Конечно, кулон скрывает меня, но кто знает этих тёмных? Или он все таки понял и потому оказался рядом?» «Благодарю вас, лорд. Я заставила себя вежливо улыбнуться, ничем не выдавая панику, подступившую к горлу. Всего лишь царапина, которая не стоит внимания. Граф Адриан Бриарк, вашим услугам, леди. И все же я настаиваю, чтобы вы хотя бы промыли ее от возможных осколков. Возьмите. Длинные смуглые пальцы протянули мне белоснежный батистовый платок. Я сейчас позову Лакея. Он сопроводит вас в дамскую комнату». Не дав мне опомниться, темный лорд едва уловимым жестом подозвал к себе слугу и отдал тому соответствующее распоряжение, вновь заставившее меня напрячься. Ловушка, чтобы выманить меня из зала? Но нет, кажется, лакей впрямь собирался отвести меня в дамскую комнату, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Впрочем, меня это вполне устраивало. «Кажется, пока с меня достаточно впечатлений и неожиданных встреч». В дамской комнате, отделанной ценным мерцающим мрамором золотистыми прожилками, в этот час никого не было. И, подойдя к раковине, над которой висело огромное зеркало, я поразилась тому, каким бледным выглядит моё лицо даже под маской. Перевела взгляд на свою ладонь. Порезы на ней уже зажили, не оставив после себя следов. Такова была регенерация вампиров, идеальных убийц. Эта мысль заставила меня открыть маленькую бархатную сумочку, висевшую у меня на локте, убрать туда оказавшийся больше ненужным платок лорда и достать крохотный хрустальный флакончик на первый взгляд обычные духи. «На деле же целебное зелье с примесью крови. Мое новое изобретение». Всего несколько капель, что разлились по языку божественным нектаром, успокаивая внутреннюю сущность, которая давно просилась наружу. Страх перед темным лордом, смятение от встречи с сестрой выбили меня из колеи, лишив привычного покоя. Но почему? Почему я не подумала, что они тоже могут быть во дворце? А ведь у Эни сегодня дебютный бал, с горечью поняла я. Как поняла и то, что не смогу сейчас вот так просто уйти, не увидев ее и родителей. Достаточно убегать от прошлого. Рано или поздно оно все равно тебя настигнет. Тогда я даже не подозревала, что уже совсем скоро мои мысли окажутся пророческими. Энию я увидела сразу же. Стоило мне вернуться в больный зал. Она стояла в окружении подружек, живо, обсуждая что-то. Такая юная красивая, напоминающая свежий бутон цветка. Тоненькая девичья фигурка, затянутая в шелк светлого платья, украшенного вышивкой. Нежное личико, на котором цвел легкий румянец, и лучились глаза, как две капли, похожие на мои. Еще те, прежние. Вот она знакомым жестом скосила глаза в сторону. И, проследив за ней взглядом, я увидела матушку и отца. Богато одетых, немного постаревших, но держащихся все так же уверенно. Кажется, Корнуай неплохо им заплатил за свою мерзкую забаву со мной. Наверное, у любого другого человека дрогнуло бы сердце от встречи с родными спустя все эти годы. Но у меня больше не было сердца, лишь его жалкое механическое подобие. Поэтому я стояла, отстраненно рассматривая матушкины новые украшения и довольное лицо отца, которое в этот момент что-то говорил ей. «Наверняка обсуждают шансы Энни найти на балу жениха. Разве может быть для них что-то важнее?» Я отвернулась как раз в тот момент, когда подошедший Фабиан пригласил меня на вальс. Танец? Почему бы и нет? Тем более я, наконец, хотела окончательно объясниться с графом. О своем решении я пожалела практически сразу. Кажется, эльф, окрыленный моим согласием, решил, что между нами все осталось по-прежнему». Он по-хозяйски обнимал меня за талию, периодически недопустимо близко прижимая к себе и шепча на ухо всякие глупости. Вероятно, они должны были разбудить во мне страсть. Но лорд добился лишь обратного. Страсть он разжег исключительно в себе. И теперь тяжело дышал, а его возбуждение было видно невооруженным взглядом. Лилиан, давай уйдем отсюда. Прошептал он, стоило танцу закончиться, и я кивнула. «Пора было заканчивать этот фарс. В мои планы не входило, чтобы Фабиан мешался мне под ногами, а уезжать из-за него, не закончив дела в столице, мне не хотелось». Эльф уверенно вел меня куда-то по пустынным коридорам в недра дворца. И, наконец, столкнув одну из дверей, пропустил вперед, тут же легко подхватывая на руки и относя на диван, обитый бордовым бархатом. «Это малая библиотека», — пробормотал он, усаживая меня к себе на колени и зарываясь лицом в мои волосы, покрывая их жаркими поцелуями. «Здесь нас точно никто не потревожит». Я с любопытством огляделась, не обращая внимания на действия мужчины. Помещение, в котором мы оказались, скрывала тьма, разгоняемая лишь свечами в высоких канделябрах, что тихо таяли, стекая вниз белым воском. Их свет танцевал на движущихся лицах королей и королев прошлого, которые неодобрительно наблюдали за нами со стен, вися в своих тяжелых, позолоченных рамах. В окна заглядывала лунная ночь, серебря лучами темные стеллажи с книгами. Богатая мебель с патиной, и камин, в котором догорали дрова, завершали эту романтичную обстановку. Лилиан. Фабиан уже успел расстегнуть пару верхних крючков моего платья. Я безумно соскочился. «Остановись, нам нужно поговорить». Я отстранилась от эльфа, в изумрудных глазах которого вовсю бушевала страсть. «О чем?» «Фабиан, мы все уже выяснили». Я вздохнула, немного раздраженная тем, что неприятную сцену придется повторить еще раз. «Мне было хорошо с тобой, но не более. Наши отношения закончились». «Но почему? Почему ты отталкиваешь меня?» Мужчина недоуменно всматривался в мое лицо. «Красивый, страстный, умелый любовник, но не то. Как объяснить ему это?» Я поднялась с дивана, застегивая злополучные крючки и приводя прическу в порядок. И взглянула на эльфа. «Я уже объясняла. Я не могу дать тебе того, что ты хочешь. Ты знал это с самого начала». И о моем предложении замужества. Обиделась, что я рассказал королю, догадался Фабиан и тоже поднялся с дивана вслед за мной. Теперь мы стояли напротив друг друга. Ну, извини, лили, хочешь, я и словом про это больше не обмолвлюсь. Хочешь, мы будем просто встречаться, как раньше? Нет. Голос, которым я это произнесла, напоминал лед, и Фабиан это понял, потому что лицо его исказила мука. «Почему, скажи? Я тебе надоел? У тебя есть другой?» Я покачала головой. «Дело не в тебе, пойми. Дело во мне. Я...» «Я не отдам тебя никому, слышишь?» Фабиан качнулся ко мне, заключая в объятия и вновь начиная иступленно покрывать поцелуями лицо, шею, плечи. «Не отдам», — бормотал он. «Как представлю, что кто-то другой касается тебя, целует, ласкает». «Фабиан, остановись!» «Не отдам, никому!» Кажется, он меня даже не слышал, продолжая целовать и вновь неумолимо подталкивая к дивану. Это была плохая идея — решить поговорить с ним наедине. Ну и что теперь делать? Конечно, я могла бы легко отшвырнуть его от себя, но это означало раскрыть себя. Я не имела права сделать это, нужно как-то иначе. «Оставьте леди в покое, граф». Раздался вдруг из темноты властный ледяной голос, и мне не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кому он принадлежал. Темный лорд! Он что, был здесь с самого начала? Почему я не почувствовала его силу?» «Граф Бриар?» Фабиан, наконец, остановился и теперь стоял, задвинув меня себе за спину. Я лишь усмехнулась про себя. «Какое благородство!» Какого черта вы здесь делаете? И по какому праву врываетесь в библиотеку и прерываете наш разговор? Кажется, Фабиан только сейчас осознал, что у нашей интимной сцены был невольный свидетель. Вообще-то, граф Ламбер, если уж быть совсем точным, то ворвались сюда как раз-таки вы, а я уже был здесь. С едва заметными ироничными нотками ответил ему темный лорд, внешне оставаясь совершенно невозмутимым. Я заметила, что он держал в руках какую-то книгу, которую, видимо, выбирал на стеллажах, когда мы так неосмотрительно появились в темной библиотеке. «Значит, он прекрасно видит в темноте», — автоматически отметила я, сама не зная зачем. Просто привыкла складывать в копилку памяти малейшие сведения о своих врагах. А сейчас передо мной стоял именно он, мой враг. Возможно, самый опасный из тех кого мне доводилось встречать. И его спокойствие меня отнюдь не успокоило. Скорее, напротив, случайно ли это наша новая встреча? Тем временем между двумя мужчинами по-прежнему висело многозначительное молчание, заставившее меня украдкой посмотреть в сторону двери. Скандал. Меньшее, что мне сейчас нужно. А то, что слухи разлетаются быстро, и даже у стен во дворце есть уши, я догадывалась. «Еще не хватало, чтобы король решил, что моя честь опозорена, и заставил нас с Фабианом пожениться. «В этом случае ты просто быстро станешь вдовой», — прошептал кто-то в моей голове, но я отмахнулась от этой мысли. «Я требую вас покинуть помещение и не смущать леди своим присутствием». Фабиан, наконец, отмер. «Несомненно». «Я так и сделаю, но мне кажется, что ваша леди тоже не горит желанием оставаться здесь». Темный лорд умело перевел разговор на меня, и я оценила, что он предоставляет мне право выбора или проверяет. Теперь оба мужчины смотрели уже на меня. Я же невольно отметила, насколько они разные. Один светловолосый, одетый в белое, второй темноволосый, одетый в черное, как свет и тьма и оба эльфы, светлый и темный, с давних времен ненавидящие друг друга. Какой, однако, поворот! «Леди!» — вновь обратился ко мне темный лорд. «Вы желаете вернуться в бальный зал или остаться здесь?» Про себя я отметила тактичность этого вопроса. Та сцена, свидетелем которой он стал, ясно давала понять, что мы с Фабианом — любовники, однако лорд не подал и виду, что понял это. «Ни то, ни другое. Я устала и желаю вернуться домой». Я поочередно взглянула на обоих мужчин. «Хорошего вечера, лорды!» Больше ни слова не сказав, я прошествовала к выходу и, притворив за собой дверь, поспешила прочь. Мне предстояло о многом подумать этой ночью, но главное понять, за кем именно охотится темный, за мной или все же нет, а если нет... «Может, он вышел на след того, кого я сама так долго ищу».